Поднявшись на второй этаж, перед ними предстал длинный светлый коридор с кабинетами по обе стороны. Пару дверей из них были открыты. «Эй, есть кто-нибудь?» — крикнул Николай стандартную фразу. Из одной открытой двери в пустой коридор больнички выбежала женщина-врач в белом халате. Ее красная медицинская маска для лица болталась на одном ухе, а все лицо... Начиная глаз, заканчивая шеей, покрывал толстый слой уже засохшей крови. Некогда белоснежный халат представлял из себя ужасное зрелище, как будто на врача вылили ведро темно-красной краски, и то, что он был ранее белый, говорили лишь чистые плечи и спина. Женщина-врач, увидев их троицу, вполне ожидаемо понеслась, что есть мочи, прямиком в их сторону, на решетку локалки». Соседние локалки, ведущие на второй этаж четвертого корпуса, где стояли непроницаемые женщины, тоже раздался удар о металлические прутья. Трейдер резко повернулся в ту сторону, впрочем, как и все, увидев, как обе женщины, схватившись за прутья локалки, начали трясти ее. К ним, насколько это возможно было, присоединились еще несколько пар женских рук. Локалка женского отделения загудела под напором, но пока держалась достойно. Видно было, что поумневшие женщины животные не скоро с ней справятся. Врач-животное — это не то, что все ждали. У врачей нет ключей от локалок и дверей, максимум от их кабинетов. Но она прибежала, а вот того, кто открыл ей дверь корпуса и пропустил ее в кабинет, видно не было. Добежав до решетки и сильно на нее наскочив, она по знакомому алгоритму просунула сквозь решетку руки, и начала биться корпусом тела об локалку, выполняя знакомый танец. «Бля, неужели эта сука сожрала наш джекпот?» — разочарованно высказался жара. «Что делать будем?» — понимая, что они пришли в тупик, спросил трейдер. «Пока не знаю». «Думаю». Присев на лестницу обреченно, ответил Николай и продолжил. «Надо ее как-то нейтрализовать, чтобы не мешало. А замок на локалке попробовать вскрыть ломиком и молотком». Его, к сожалению, не открутишь. Хорошо приварен сваркой. Кого-то же она съела. Будем надеяться, что это был сотрудник СИЗО с ключами, а не его коллега. Эту дуру нейтрализовать получится, только если прихлопнуть окончательно. А так замучаешься каждые пять секунд ее электрошокером шпынять, — уверенно сказал Жара. Николай скривился, посмотрел на Жару, но ничего не сказал. — Может, ремнями попробуем связать, как внизу? — с надеждой спросил трейдер. Жара посмотрел на Николая и трейдера, сплюнул на пол и достал сигарету. «Руки ей по-любому стену ремнем, затем ударит током. Она вырубится. При этом не упадет на пол, где ее не достанешь, а повиснет на ремнях, на решетке. Я, пока она будет в отрубе, длинной отверткой засажу ей в область сердца. Быстрая смерть, без особых мучений». Раскурив сигарету, поведал о своем плане Жара. Николай молчал, трейдер тоже жара расценив все это как согласие с его планом, достал из сумки противогаза припасенный офицерский ремень, крестовую отвертку с острым концом, длиной не меньше 25 сантиметров, которую запихал под ремень, портупею у себя на поясе, и стал докуривать, чтобы приступить к осуществлению своего плана. Рядом ожесточенно гремела решетка локалки группы сумасшедших женщин. «Переди, не прекращая себя калечить», Бросаясь на прочные металлические прутья, оттанцевала женщина-врач, а Жара делал петлю на офицерском ремне. «Помогите!» Раздался чей-то голос из глубины коридора, откуда прибежала врачиха. Ненормальная, которую в ближайшее время Жара собирался заколоть, как свинью, резко развернулась и убежала туда, откуда прибежала к локалке, повернув в кабинет, и там послышались удары о решетку. «Помогите! Иди ты нахер, ебанутая! Помогите! Кто там есть?» Слышался мужской голос. Николай встал с лестницы. Жара замер с ремнем, смотря в коридор. Трейдер подошел ближе к локалке, чтобы лучше слышать сквозь громыхание решетки. «Помогите!» Опять послышался мужской голос. «Эй, парень, ты там живой?» Оживился Николай. Из кабинета выбежала бестия, что раньше была врачом, и опять побежала к локалке. «Да-да, я живой, я в решке, она меня не может достать!» «Спасите меня! Я уже устал тут орать звать на помощь!» Врачиха замерла, запуталась. Впереди вроде добыча, но и позади в кабинете тоже добыча. Трудный выбор для безмозглого существа. «А как ты там оказался?» — крикнул жара, и врачиха, определившись направлением, побежала на локалку. Все, не сговариваясь, отошли от решетки. «Меня на анализ привели с четвертого этажа!» «Я там на больничке, чалюсь! Кайфую! Подозрение у меня на тубик!» Как можно громче закричал мужчина из открытого кабинета. «Чалюсь! Сижу! Прибываю в каком-то месте! Тубик! Туберкулез – широко распространенное в мире инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микробактерий с группы Mycobacterium tuberculosis complex». Естественно, его долгий монолог привел к заинтересованности безумной врачихи – которая забежала назад в кабинет и стала там трясти решетку. «Да иди ты лесом, ебанутая!» — закричал мужчина и продолжил. «Она у меня крови из вены на анализ взяла, а потом у нее крыша поехала. Да сами видите, набросилась на моего сопровождающего сотрудника, горло ему перегрызла пол съела. Меня не может достать, так как я в стакане сижу, а он достаточно просторный, она не дотягивается». «Понятно. А ты можешь из него выйти?» — крикнул Николай. «Теоретически, да». «Но почему вы не можете ко мне пройти?» «А почему теоретически?» Проигнорировав его вопрос, спросил Николай. «Рядом с Решкой лежит сотрудник, что меня сопровождал. У него есть ключи, которые я могу попробовать снять его пояса, а потом открыть себя изнутри. Дверь ведет сразу в коридор. ну я боюсь, она возле Решки постоянно трется. Быстрая сука!» «Давай мы ее отвлечем, а ты ключи у мертвого мента стени подсказал Жара. Из кабинета повисло молчание затем неуверенный голос спросил. «А вы кто вообще?» Жара осмотрел всех присутствующих на лестнице. Все были в форменном обмундировании сотрудников СИЗО. И, улыбнувшись, ответил. «Ты не поверишь! Тут целая солянка. И сотрудники, и арестанты, все, кто выжил. Мы единственные, кто сможет тебе помочь выбраться из этой -за западни. Ну что, готов забрать ключи у трупа?» Пока Жара говорил, женщина-врач уже бежала по коридору в сторону локалки давай не тяни она у насца молчи мы ее тут подразним кричал жара махая руками перед сумасшедшей прошла минута вторая жара и трейдер продолжали дразнить врачиху удерживая ее у локалки все ключи у меня раздался крик мужчины красавчик теперь молчи ничего не говори она мне нужна здесь не отвлекай ее я скажу что делать позже ответил жара мужчине и достал приготовленный офицерский ремень. Скрутить ремнем обе руки женщины, а затем накинуть на них наручники для жары с трейдером ушло немного времени. Николай, стоя рядом с электрошокером на изготовку, подбадривал их. Уже через минут десять кровавая врачиха была надежно прикована к решетке локалки. — Ты там живой? — спросил жара. — Да. Ну что, можно выходить? — поинтересовался мужчина. — Все. Она надежно зафиксирована. Можешь выходить. Дверь рядом с кабинетом открылась, и в коридор выглянул высокий худощавый мужчина с рыжими волосами, одетый в спортивный костюм синего цвета. Увидев спину врачихи, он тут же хотел прикрыть дверь, но, присмотревшись, как она извивается, будучи пристегнутой к решетке, осмелел и вышел полностью. Оглядываясь по сторонам, не спеша направился к локалке, остановившись в двух метрах от нее, не решаясь близко подойти к самой локалке и женщине, щелкающей в его направлении зубами. «Здравствуйте, гражданин начальник!» Поздоровался мужчина, а потом, разглядев всех остальных, в форменном обмундировании тут же добавил. «Э, «Граждане начальники!» Жара с трейдером засмеялись. Трейдер при этом держал свою больную руку, чтобы ее не трясло от смеха, иначе было жутко больно. А Жара, нагнувшись, придерживал грудь, плача при этом от боли. Остановиться смеяться было выше их сил. Николай улыбался, смотря на смеющихся зэков, их смех был заразителен. «Ну, открывай локалку или кидай ключи сами откроем», — поторапливал сконфуженного высокого мужчину Николай. Мужчина не решился открыть дверь самостоятельно, тем более при сотрудниках СИЗО, а просто кинул ключи в сторону Николая. Они, ударившись о решетку, упали вниз рядом с ногами сумасшедшей врачихи. Выйдя на лестницу, мужчина увидел несколько женщин, трясущих решетку локалки в четвертый корпус и замер. «Так с этими леди будь осторожен. Они еще хуже, чем твоя врачиха», — дал напутствие путстве Николай и добавил. «Хорош смеяться. Двинули дальше». «А вы кто? Что вообще происходит?» Мужчина действительно был не в курсе, что произошло за последние сутки в СИЗО. В Саратове, а может, в Мире принимая свой случай с сумасшедшей сотрудницей медицины как единственный «Некогда разъяснять. Все по дороге. В двух словах, что произошло с тобой, происходит везде. И пока что мы единственные выжившие во всем СИЗО». Толкнув спину мужчину в направлении вниз по лестнице, ответил Николай, куда уже ушли трейдеры Жара. На первом этаже мужчина попросил воды. Жара достал свою полтора литровую бутылку из сумки и протянул ему. «Все, не пей. Потихоньку, маленькими глотками». «Как погоняло?» — спросил Жара мужчину, пока Николай подбирал ключи к железной двери. Потом оглядел его с ног до головы. «Э, «Подожди, дай сам угадаю. Рыжий!» Мужчина улыбнулся и покачал отрицательно головой. «Длинный! Ну или слово такое, что с ростом связано. Может, мелкий?» — не унимался Жара, но, получил отрицательный ответ, задумался всерьез. «Дядя!» — вдруг произнес мужчина, прервав размышление Жары трейдера, который тоже размышлял, какой погоняло может быть у этого человека? Иногда еще историком называют. Я давным-давно преподавал историю в школе, пока меня не посадили по беспределу, но это было очень давно. «Дядя?» — недоверчиво перебирая буквы во рту, спросил Жара. «А почему дядя?» «По разным причинам. Первое, что приходит в голову, это дядя Степа Великан. Это такой советский мультик», — ответил мужчина. «Во! Я же говорил, что твоя кликуха с твоим ростом связана». «Просто про Стёпа Великана я не подумал», — обрадовался своей остроумности жара. «Но на самом деле этот советский мультик моему прозвищу за уши притянутый. Высокий рост, преподавал детям в школе, а герой мультфильма постоянно спасал детей, служил в армии на флоте, а затем работал на государственной службе, все как дядя степа Великан или милиционер, кому как удобнее. В реальности прозвище «дядя» я получил на втором сроке, и это было никак не связано с данным мультфильмом» а было сопряжено с моим преступлением, вернее, с его способом совершения. Есть такая романтическая повесть. Автор вроде Паустовский. Она является его автобиографией. Называется «Повесть о жизни». В ней писатель трогательно и восхищенно пишет о своем дяде Юзе. Дядю он очень любил и явно идеализировал, а окружающих его осуждал. Дядя Юзе учился со своими братьями в Киевском Владимирском кадетском корпусе. Четыре года прошли благополучно, но на пятый год дядя Юзя был переведен из Киева в штрафной каторжный корпус в город Вольск Саратовской губернии на Волге. В город Вольск тогда ссылали за тяжкие преступления, И именно такое преступление по закону того времени дядя Юзя совершил. Кухня в киевском корпусе в те времена размещалась в подвале. К одному из праздников на кухне напекли много сдобных булочек. Они остывали на длинном кухонном столе. Дядя Юзя достал шерсть, привязал к нему гвоздь, Натаскал с помощью этого приспособления через открытое окно кухни несколько десятков румяных булочек и устроил пышный пир в своем классе. Так вот, вторым его преступным опытом было воровство дорогих женских шуб, которые он с помощью длинного шеста и крюка на нем вытаскивал из магазина через вентиляцию, но чаще через проделанное в крыше отверстие. В те времена сигнализация была туго, и он с подельником каждую ночь выставлял по магазину а поймали его в вышесказанном городе Вольске. Так к нему и прилипла, погоняла дядя Юзя, а потом сократилась просто до дяди. Поведал свою историю долговязый мужчина. Раздался щелчок замка, все прекратили разговоры и направили свой взгляд на спину Николая. «Чего уж развесили! приготовились все! Сейчас открывать буду!» Напряженно сказал Николай и повернул ключ второй раз. За дверью ожидаемо оказалась решетка локалки но в нее никто не просовывал руки, не пытался ее сломать своим телом. Продол коридора первого этажа был пуст от людей или сумасшедших, но зато он был поделен на несколько секторов с помощью решеток. «Так, я сейчас открою локалку, мы все заходим, и я закрываю дверь, чтобы нас никто не беспокоил», почему-то очень настороженно сказал Николай. «Все прошли в первый сектор первого этажа, корпуса номер пять», А Николай, как и сказал заранее, закрыл на ключ сперва железную дверь, а потом и саму локалку. Далее, открывая одну решетку за другой, они приблизились к двери того самого склада, куда так долго и опасно шли. — Бутылку вернешь? — спросил жара мужчину со странным погонялом дядя, имеющим интересную историю. Дядя посмотрел на полупустую бутылку, отхлебнул еще глоток и, закрутив пробку, отдал жаре ходу от самого склада медикамента у сотрудника нет ключей. Ни один не подходит», — грустно подытожил Николай и повернулся ко всем лицом, тряся связку ключей в руках. Перед ними стояла дверь не хуже, чем в камеру, такая же массивная, железная, неприступная. да я попробую». Взяв из рук Николая связку ключей, спросил дядя и добавил, «Есть у кого узкий тонкий предмет?» Со всех сторон ему протянули кто ножи кто отвертку, Повозившись среди всего этого разнообразия, дядя выбрал плоскотвертку и, нагнувшись чуть ли не пополам, стал возиться с замком. «Ты медвежатником по профессии на воле зарабатываешь?» – спросил жара дядю. Тот помолчал какое-то время, пробуя другой ключ, совместно с отверткой, затем ответил. «Нет, к сожалению. Но у меня как-то напарник был. Очень виртуозно вскрывал почти все замки. Меня немного учил». «Объяснял, в чем принцип вскрытия замков. Так сказать, больше теорию, чем практику. Если замок какой -то сложный, то вряд ли открою. Но в государственном учреждении вряд ли будут заморачиваться. Ставят обычные однотипные, серийные, гармостки и дешевые замки». «Это ты точно сказал», — усмехнулся Николай. «На всем, блядь, экономят. Что тут говорить, на зарплатах сотрудников пытаются в заехать. А уж на стройматериалах так сам Бог велел», — зло подытожил Николай. Несмотря на слова дяди, что замки на СИЗО простые, он все равно провозился почти час, пробуя разная комбинация отверток, ножей и ключей в связке. В конце концов замок щелкнул и провернулся один раз. Затем еще немного повозившись, дядя провернул замок еще раз. Его тут же грубо оттолкнули от двери, а Николай с жарой, направив свои электрошокеры на приоткрывшуюся дверь, напряглись. Позади жары трейдер сжал металлическую рукоять молотка до хруста костей. За дверью было темно, а фонарика у них не было. — Так, трейдер, отдай молоток дядечке нашему, а сам открывай дверь. Прячься за нее, если вдруг из этой темноты кто выскочит. Практически шепотом дал указание Николай. С молотком не хотелось расставаться. Трейдер уже привык к его тяжелой металлической уверенности в руках, но не стал возражать Николаю, понимая, что он говорит разумно. У дяди нет серьезных физических повреждений, и он куда эффективнее сможет им наносить удары. Протянув молоток дяде, трейдер тут же встал за дверь и с одобрительного кивка Николая потянул ее на себя. Дверь заскрипела и стала открываться. За дверью, куда падал свет из коридора, виднелись множество белых шкафов до потолка с выдвижными ящичками. Из темноты на них никто не кинулся, каких-либо человеческих силуэтов видно не было. «Я захожу. Жара, страхуй меня. Нужно найти, где тут включается свет», — сказал Николай, — и медленно, мелкими шажками, зашел внутрь помещения, проводя по стенам рукой в поисках выключателя. Нашел он его справа, на противоположной стороне от открытия двери. Свет моргнул и загорелся сразу во всем медицинском складе, освещая его голубоватым искусственным светом. Помещение было большим, не меньше трех камер по размеру. Все пространство вокруг занимали шкафы с выдвижными ящиками. Справа стояла каталка для лежачих больных, новая, еще в целлофане. Ближе ко входу находился большой стол, поверх которого были разбросаны распечатанные коробки. В их недрах виднелись различные лекарственные препараты, медицинские прозрачные перчатки, скрученные в рулон одноразовые шприцы. водя помещение, мужчины расслабились. Внутри не было людей, а значит и опасности. Стали расходиться в разные стороны, осматриваться. Николай прикрыл входную дверь, но так, чтобы она не закрылась, полностью встав на защелку, пошел вслед за остальными. Трейдер сразу же направился вперед, так как в конце плотно поставленных шкафов виднелась пустота с неизвестным оборудованием, мигающим красными лампочками. Пройдя половину узкого прохода между шкафами, он увидел, как на том конце прохода стоит женщина, неведомо откуда появившаяся, и смотрит на него. Сердце сразу остановилось. Дыхание стало даваться с трудом, по позвоночнику побежали мурашки — Он хотел крикнуть, но воздух застрял в горле. Женщина имела тучное телосложение, одетая в свитер серого цвета и широкую до пола юбку. А лицо ее с характерными чертами сразу дало понять, что это женщина-монстр. Подавшись назад, трейдер засеменил подальше от этого животного самое поганое, что у него не было в руках молотка, придающего хоть какое-то чувство безопасности. В сумке лежал его раскладной нож и отвертка, плоская, широкая, с толстым стержнем. Вот ее ручку трейдер нащупал рукой вслепую, не отворачиваясь от свалившейся из ниоткуда на него женщины. Толстая тетка, посверлив его взглядом, к удивлению не стала нападать, а повернувшись, скрылась из виду. «Здесь животное! Толстая тетка! Направилась влево от двери!» что из силы заорал трейдер, Затем вздохнув, что из силы, продолжил. «Она за шкафами прячется! В конце помещения!» Вокруг послышался топ от ног и возгласы мужчин. «Кто ее видит? Где она?» «Я! Я ее вижу!» — раздался голос жары. «Слева. Она убежала от меня!» Тут же мимо прохода, где находился трейдер, промелькнул силуэт, бегучий в правую сторону женщины. «Она мимо меня пробежала! В правую сторону! В дальний конец склада — крикнул трейдер и попятился назад еще быстрее. Выскочив в проход, трейдер увидел Жару возле стола с коробками, держащего электрошокер в готовности, с напряженным лицом, смотрящего в конец помещения, куда убежала полоумная толстуха. «Блядь! Она не напала на меня, хотя совсем рядом была!» — нервно причитал Жара. Из узкого прохода шкафов появился Николай. «Ну что, где она?» — спросил Николай, глядя совершенно нормально. Он был собран, в отличие от трейдера жарой, находящихся на грани паники. «А где наш дядечка?» Осмотревшись вокруг, произнес Николай. «Я здесь, мужики!» Раздался крик дяди среди шкафов. «Айда сюда! Она напротив меня стоит! Странная она какая-то!» Все втроем ринулись в сторону голоса дяди, добежав до него за считанные секунды. В конце помещения имелось пространство, где шкафов не было. Примерно метра два до стены. И медики этот участок склада использовали как место складирования ненужных вещей. Здесь лежали большие сумки с неизвестным содержимым, новые матрасы в прозрачных упаковках, старое кресло для акушера, много другого хлама. Дядя стоял почти в начале этого участка склада с открытой сумкой рядом. Наверняка искал что-то полезное, а женщина в противоположном его конце. — Дядя нашла своего дядю! — усмехнулся жара, держа электрошокер наготове Все проигнорировали остроумную шутку Жары, находясь в напряжении. «Может, она нормальная?» — вдруг предположил Николай. «Да не, я видел ее взгляд, точно поехавшая!» — оспорил трейдер. «А что она тогда бегает?» — зло произнес Николай и тут же крикнул. «Женщина, с вами все хорошо? Может, вам помочь?» Она не удосужилась ответить Николаю, продолжая стоять как вкопанная, наблюдая за ними. «Бля, вот сука, думай тут всякое!» «Может, она глухая или немая, а может, и то, и другое?» «Какого хрена она делала на складе с выключенным светом?» — произнес Николай с металлом в голосе и продолжил. «Ну да ладно! Я пошел вперед!» «Жара, и как там тебя, наш дядюшка? Страхуйте меня!» «А ты, трейдер, держись позади! С твоей рукой от тебя помощник никакой!» Троица двинулась вперед. Трейдер, крепко держа твердку, следовал за ними, потихоньку приближаясь к женщине, которая вправду, как заметил Николай, сидела на складе все это время в темноте. Здоровая, с нормальной психикой, трезвой головой, она бы по-любому включила свет, тем более на складе окон нет. Но тогда возникал другой вопрос. Как она вообще попала на склад? Ведь до того, как все произошло, она наверняка была нормальной. Тогда почему свет выключен, рассуждал трейдер, приближаясь к женщине. «Эй, мы не хотим тебя обидеть!» — Ты только скажи что-нибудь, — почти ласково произнес Николай. — Да какое она там чего-то скажет? Ты посмотри на ее лицо. Она точно нет от мира сего, как и большинство, кого мы встречаем. Почему-то почти шепотом сказал Жара. — Тогда почему не нападает? Видно, что Николай злился. — Да хер его знает. может такая же, как со второго этажа. Те тоже не сразу нападать стали. Вернее, через локалку ломиться. Чуть повысив голос, ответил Жара. Позади... Послышался еле слышимый из-за разговора в жары с Николаем звук, похожий на то, как ладонью бьют по мягкому месту женщины. Звук был совсем неопасным опасным, практически неощутимый, но трейдер обернулся просто так из-за любопытства. С другой стороны, стыла в их сторону бежала точно такая же толстуха, в таком же свитере, но без юбки, а в широких джинсах. Шлепки, которые привлекли внимание трейдера, были удары босых ног во время бега к кафельную плитку, что покрывало пол. Трейдер не успел ничего сказать и даже испугаться. Лишь инстинктивно развернулся лицом к бегущей женщине с выставленной впереди себя отверткой. Расстояние было слишком маленьким, а скорость толстухи чересчур быстрой. Временной промежуток от того, как трейдер увидел вторую толстуху, до ее столкновения с ним были доли секунды. Она снесла его словно борец с в котором вес под 200, а у противника максимум под 60. Иногда вес имеет значение. Откинув трейдера на несколько метров от себя, сразу бросилась на спину дядя. Отлетая, трейдер точно почувствовал, как его отвертка в руке с легкостью проткнула толстуху в районе солнечного сплетения, войдя в нее на всю свою длину. А потом, когда он полетел спиной в сторону ее близнеца, вышла из нее, оставшись в руках Трейдера. Пока он летел, перевязанная рука отдалась дичайшей болью. Он столкнулся с грудью толстухи, но когда он упал на спину, то боль в позвоночнике и внутренних органах перекрыла всю боль руки во сто крат. На секунду Трейдер даже потерял сознание. вдохнуть было невозможно. Горло как будто перекрыли, в глазах все потемнело. Без сознания Трейдер был недолго. Очнувшись практически мгновенно, с трудом проталкивая воздух в обитые легкие. Рядом лежала женщина, к которой они шли, нервно подергиваясь, приходя в себя. По всей видимости, она тоже бросилась на мужчин, но ее успели оглушить током, и она упала рядом с трейдером. Повернув голову, он столкнулся с ней лицом. Ее глаза были в каких-то нескольких сантиметрах от его глаз. Смотрели они холодно, а зрачки постоянно сужались и расширялись, настраиваясь на нем. Где-то в нога шла возня. Крики мужиков, а глаза лежащего перед ним животного сфокусировались на его лице, приобрели разумность, и женщина зашевелила руками и плечами. Боль в теле из резкой словно тысячи ножей и иголок погрузились в твое тело, превратилась в тупую и ноющую. Трейдер понял, что сейчас она встанет и набросится на него. Счет пошел на секунды. Превозмогая боль во всем теле, в том числе и в руке, которая вернулась, Трейдер подскочил, встал на коленки перед приходящей в себя тварью и отверткой, что все еще находилась в его руке, стал наносить удары, с каждой секундой увеличивая скорость и силу. Удары приходились куда угодно. Он бил без разбора, все быстрее и быстрее, в шею, голову, уши, щеки, дырявя их насквозь. Лишь череп не давал ему добраться до мозга, чтобы окончательно остановить съехавшую, которая стала подниматься на руки». За считанные секунды Трейдер превратил поллица лица, весь затылок и шею женщины в кровавое месиво, но, скорее всего, так и не добрался до жизненно важных органов, так как, несмотря на такие серьезные повреждения, она встала на четвереньки и пошла в его сторону. Упав на мягкое место, Трейдер попятился отставшего реальным монстром женщины, с свищающим глазом на жилке, вместо щеки, имеющей широкое отверстие, через которое были видны кровавые зубы. Из-за его спины вышел дядя. Его правое плечо было все в крови, и, подойдя к животному, преследующего трейдера, со всего замаха своего немалого роста нанес удар молотком в район, где голова соединяется с шеей. Монстра, ползущего за трейдером, словно выключили. Руки и ноги разъехались, и она упала на живот и замерла. «Вот, суки! Опять, блядь, с загоном устроили!» Подняв молоток и еще раз врезав по голове убитой женщине, прокричал дядя. «Умные, блядь, твари!» — поддержал его жара. «Посмотрите, как там трейдер, живой?» «Вторая его хорошо приложила, как мячик мимо меня пролетел!» — побеспокоился Николай. «Жив он! Сидит, глазами щелкает! Не верит своему счастью!» — послышался голос жары. Боль во всем теле никуда не делась. Более того, стала нарастать, как только адреналин с крови схлынул, и трейдер замычал от нахлынувшей на его тело нестерпимой ломоты. Проснулся трейдер в теплой и мягкой постели. Сон еще не покинул его разум, глаза не хотелось открывать, и он, потянувшись, решил повернуться на правый бок, так как спал на спине. Руку что-то удерживало, мешало ее двигать, и тогда он открыл глаза, уставившись в потолок. Нет, все, что с ним произошло за последние двое суток, не было сном. Он по-прежнему находился на медицинском складе на первом этаже пятого корпуса СИЗО номер один города Саратов. Лежал он на мягком новом матрасе, укрытый теплым пуховым одеялом. Рядом стоял медицинский штатив, на котором были закреплены две бутылочки с физраствором и лекарством, от которых шли трубочки к его руке. Приподнявшись, он почувствовал легкую ломоту в теле. На руке была свежая перевязка, и рука почти не болела. «Эй, трейдер, не вставай!» крикнул откуда-то сбоку жара. «Доктор не велел!» Сразу появился Николай и дядя голый по пояс с перебинтованным плечом и половиной туловища. «Так, а ну, лег, я тебя только два часа назад зашил, пока ты был в отключке», строго сказал Николай и стал смотреть бутылочки на штативе. Трейдер лег и расслабился. «Долго я спал?» спросил он. «Часов десять-двенадцать. Я накачал тебя лекарствами, пока ты был в отрубе, Почистил укус на руке, а недавно заштопал твою рану. Вроде получилось неплохо. Останется небольшой шрам, но это ерунда. Говорят, шрамы украшают мужчин», — ответил Николай. «Хм, а я боли почему-то не почувствовал». «Еще бы! Ты под такой дозой обезболивающих, что тебе сейчас хоть аппендицит вырезай, не почувствуешь ничего», — с улыбкой ответил Николай. «Доктор, а можно мне еще укольчик сделать? когда этого был?» послышался радостный голос жары, который, оказывается, лежал недалеко от трейдера на таком же матрасе и с такой же капельницей. «Подожди немного. Скоро поставлю. Спать будешь, как младенец», — с усмешкой ответил ему Николай. Физраствор Николай что-то добавил с помощью шприца. Потому что с каждой каплей, падающей в капельницу, сознание трейдера мутнело, и в конце концов он опять уснул. Второй раз трейдер проснулся, четко осознавая, зачем — Он хотел в туалет, поэтому из сна вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Открыв глаза, он ничего не увидел, кроме темноты вокруг. На секунду он испугался и протер свои глаза. Руке теперь капельница не мешала. Мозг, приходя в сознание последительного сна, начал лихорадочно искать логическое объяснение, почему он ничего не видит. Приподнявшись на матрасе, трейдер ощутил небольшую боль в руке, от которой он отвык. «Так, значит, я жив» мертвы не чувствует боли подумал он и задумался откуда я знаю что мертвы не чувствует боли ведь я не умирал ни разу все размышления были сумбурными хотя главным вопросом оставалось почему вокруг непроглядная темень а щен кое как сдерживался чтобы не сходить под себя эй есть кто крикнул трейдер и ему показалось что его голос какой-то слабый с хрипотцой Опять мелькнула безумная мысль. Меня бросили на складе, закрыли дверь, выключили свет и ушли. От нее волосы встали дыбом, и страх окутал все тело. «Где все?» Еще раз крикнул в темноту трейдер и стал подниматься на ноги. Мышцы ног дрожали, но он все равно выпрямился и вдруг понял, что не знает, куда идти, куда ни глянь, была кромешная темнота. «Вы где?» «Жара!» «Николай!» Крикнул с надеждой в темноту трейдер. На миг в голове появился образ, что сейчас за ним из темноты наблюдает крупа голодных животных, потихоньку окружая его перед тем, как накинуться сразу всей стаи В туалет захотелось еще сильнее. Позади мелькнул яркий луч фонаря. Только поэтому он его не ослепил сразу. Послышались шаги и знакомые голоса. На душе сразу стало веселее. Страх, словно тяжелое одеяло, давящее на плечи, ушел в небытие. «Его не бросили». И вот товарищи, пускай и такие разные, но ставшие за каких-то несколько дней родными, остались с ним. "Трейдер, ты как?" спросил жара, лица которого не было видно из-за света фонаря. "В туалет хочу, уже держась, из последних сил только и смог сказать трейдер. Из темноты в миг появилось пластиковое ведро. "Сюда сходи, потом в туалет вынесем", прозвучал голос Николая. Мочевой пузырь оказался бездонным. Трейдер пока спал, накопил много Стоя на трясущихся ногах, чувствовал, как тяжелеет ведро, которое он держал здоровой рукой. «А куда свет пропал?» Еще не закончив с туалетом, спросил трейдер. «Походу, отключили. По всему сезоне цвета. Хорошо, что фонарики нашли», — ответил жара. «Я проснулся и ничего не вижу. Испугался, думал, что вы меня бросили», — в чувствах сказал трейдер. «Да не, мы просто отходили тут недалеко. Близняшек выносили на лестницу, за дверь, а то они вонять начали». «Так-то на улице день. Просто тут окон нет. Мы перебрались в соседний кабинет. Там светло. Ждем, когда ты очнешься, чтобы дальше двигаться», — сказал Жарай, добавил. «Но ты сходил по-малому. Давай поможем тебе перебраться в другое место». Его подхватили под руки с двух сторон и, помогая ему идти, освещая путь фонариками, вывели сперва в коридор, а потом завели в светлое помещение. Это был не просто кабинет. Это была комната для медперсонала с диванами и мягкими креслами, большим аквариумом с рыбками, холодильником, в котором находились различные продукты, а главное – двумя зарешеченными окнами, освещающими это помещение. Усадив трейдера на диван, к нему пододвинули столик и поставили стакан молока с бисквитным пирожным. «Холодильник теперь не работает. Нужно съедать скоропортящийся. Давай, налегай. Ты не ел почти двое суток. На физрастворах да на жидких витаминах жил». — сказал Николай, сел рядом. «Давно свет отключили», — спросил трейдер и почти залпом выпил прохладное и такое аппетитное молоко. Набросился на пирожное, откусывая большие куски, с трудом запихивая их в рот. Он действительно сильно проголодался и чувствовал себя слабым. Ему подливали молоко, из коробки которого он смог осилить лишь три стакана. Желудок сжался во время вынужденной голодовки. «Несколько часов назад. Хорошо, что успели подзарядить электрошокеры». «Теперь кончилась халява. Сядет заряд, и все, подзарядить будет негде», — поникшим голосом ответил Николай. но «Нужен огнестрел», — мрачно добавил Жара. «Оружейка в административном корпусе, в дежурной части. Туда трудно будет добраться. Там нет локалок, а здание наверняка кишит этими животными. Когда все это произошло, наступил рабочий день. А значит, бухгалтерия, кадровики и другие тыловые части были на рабочих местах». Грустно сказал Николай и продолжил. «По улице нам однозначно не добежать до административного корпуса. Порвут еще на полпути. Сами видели, сколько их снаружи». «Ну, а если, как жара говорит, через кишкарку, потом на крышу гаража?» — поинтересовался дядя. «Так можно попробовать, если решить одну задачу, как преодолеть пятнадцать метров открытого пространства. Для нас это слишком далеко, а для этих тварей секундное дело — добежать до нас, а затем порвать толпой». «А главной проблемой является то, что мы не знаем, открыта ли дверь в пищеблок, там, где пекарня и, соответственно, пищевой склад. Если она закрыта, то у нас нет ключей от нее. А проделывать такие фокусы, как проделывал дядечка с замком медицинского склада, нам не дадут жаждущие нашей плоти. Там каждая секунда будет на весь золото, а их не так уже много будет», — ответил Николай. «Хорошо. А если в этом корпусе подняться на второй этаж, ну, например, в кабинет, где был дядя?» Он как раз открыт. Снести окно и решетку во двор, где находится административный корпус. Прямо под этим окном проходят водопроводные трубы, которые идут ровно над воротами, что закрывают тюремный дворик с корпусами от административного дворика с одноименным корпусом. Труба расположена над воротами, и даже если животные начнут биться и трясти ворота, которые, кстати, должны быть закрыты, то на наш переход это никак не скажется». Крепление труб не связано с воротами. дали трубы, а их две, и они находятся в теплоизоляционной связке, что облегчает по ним передвижение. Висят над КПП и уходят на крышу гаражей. Там, правда, ленточная колючка находится, но я думаю, что она безопаснее, чем животные, — высказал свое предположение Жара. Николай посмотрел на Жару с усмешкой и сказал, — Глазастый, побег готовил. — Да не, я просто внимательный, — тоже улыбнувшись, ответил Жара. «Но тогда мы не попадем в столовую», — заметил дядя. «Правильно, не попадем. Но сейчас прерогатива оружия и желательно огнестрельное. А то от схваток на ножах мы здоровье что-то сильно теряем». Все еще улыбаясь, ответил Жара. «Но ты сам говорил, что у столовой есть продукты. Мы можем там закрыться и долго продержаться, не вступая ни с кем в рукопашные схватки», — не унимался дядя. «А дальше что?» — спросил Жара. «Ну как что?» «Эти твари не могут жить вечно, передохнуть через месяц или два. Они тупые. Или к нам придет помощь. А если не придет помощь, как вы говорите, то там продуктов полно. Мы спокойно сможем продержаться до зимы, и тогда они точно перемерзнут», — предположил дядя. «А если они не передохнут и не перемерзнут, тогда что? Сколько мы там сможем сидеть?» «Я, если честно, так же, как и ты раньше думал. Но посмотрел, как эти животные умнеют, сбиваются в стаи, охотятся на себе подобных». «Ты же сам видел, что в рядах женской группы на втором этаже поубавилось, и теперь их рожи в чьей-то крови. Хотя буквально полтора дня назад они были чистенькими. Значит, жрут они что-то или кого-то, а следовательно, от голоду им не суждено в ближайшее время подохнуть. Говоришь, зимой от холода сдохнут? Вполне возможно. Только я от скуки на складе столовой раньше сторчусь. Тем более лекарств для этого у меня полно. А предположи, что они не замерзнут. Что тогда?» Ответил Жара. Все задумались. Трейдер, полностью погрузившись в мягкость дивана, переваривал пищу, ему было лень разговаривать. Жара с дядей закурили. «Что нам мешает добраться до оружия, перестрелять всех животных и вернуться на склад столовой?» неожиданно предложил Николай. «А как же гуманность? Может, их, возможно, вылечить? Ты мне прикованную врачуху вчера не дал прикончить, а тут хочешь перестрелять целый двор. Хотя большинство из них, как ты, наверное, заметил, что твои бывшие сослуживцы...» с издевкой в голосе произнес «Жара». «Я передумал», — спокойно ответил Николай. «Патрона на такую бойню в твоей оружейке хватит?» — также спокойно спросил Жара. «Там боеприпаса три раза СИЗО положить, и еще на пару войнушек останется», — уверенно ответил Николай. «Тогда что, по трубе двигаем, получается?» — спросил дядя. «Не сразу. Нужно подождать, пока трейдер окрепнет. А на это не меньше трех недель потребуется, иначе у него шов разойдется». Плюс нам всем необходимо поправить здоровье. Вжарить трещину в ребре, подлечить. Тебе, дядечка, плечо в порядок привести. Оно как раз за это время на антибиотиках с лекарствами и витаминами хорошо затянется. Еды с водой нам здесь на месяца три хватит. Так что зачем торопиться? Пока будем лечиться. Начнем готовиться. Необходимо снести окно с решеткой. А это не так-то легко сделать с нашим скудным арсеналом. Затем сделать страховку, самую примитивную, крюк и веревка. Чуть выше, над самим окном второго этажа, проходит электрический кабель. Вот за него крюком и будем цепляться. Не самый надежный вариант, понимаю, но от того, что вдруг по узкой трубе поведет тело не в ту сторону, спасет однозначно. Понадобится взять хороший медицинский набор. В пути может всякое случиться. Еще мы не подумали, как с крыши гаража попасть в здание, а лучше на саму крышу административного корпуса, рассуждал Николай. «А почему на крышу?» «Там окна в пару метрах от крыши гаража», — озабоченно спросил Жара. «Во-первых, как я говорил ранее, административный корпус изнутри наверняка кишит этими тварями. Во-вторых, даже если есть окно, то оно, как все окна на СИЗО, с решеткой, а сломать ее, да еще на расстоянии, нашими примитивными инструментами, ну никак не получится. В-третьих, по крыше мы сможем в полной безопасности добраться на противоположный конец здания», где находится дежурная часть, а следовательно и оружейка», напряженно ответил Николай. «Хорошо. Предположим, мы поднялись на крышу и дошли по скользкой пологой жестянки в противоположный конец этого здания. Как мы попадем в дежурку, да и просто в здание?» поинтересовался Жара. «Там все гораздо проще. Спускаться по веревке я предлагаю. Намного легче, чем по ней же лечь наверх. Думаю, с этим сложно спорить. В конце административного корпуса находится так называемый «мешок», Это куда заезжают автомашины для проверки перед дальнейшим проездом в саму СИЗО. Там, кстати, полицейский конвой разоружается. Я как-то целый год стоял на этих воротах. Та еще работенка. И в дождь, и в снег. Но я не об этом. Так что первым оружием мы сможем разжиться уже в мешке. Я во дворике внутри СИЗО, возле корпуса номер один, видел два полицейских автомобиля. Значит, они оставили свое оружие в мешке. Есть там специальный ящичек для этого» внутри мешка может поджидать 2-3 съехавших человека по нашему животных. Я беру в расчет двоих наших на воротах и одного полицейского на охране оружия. Как с ними справиться я уже придумал. Подготовлю для них очень хороший и эффективный растворчик в пять раз посильнее что жаре колю это их вырубит сто процентов. жара разошелся в улыбке, надеюсь не из моих драгоценных запасов. Жара там пять холодильников полных разной травы. Ты ее даже всю попробовать не успеешь, как отъедешь в иной. Ее, походу, тут хранят на весь ВСИН, — уверенно сказал Николай и продолжил. Вход в дежурку с оружейки находится в самом мешке. Сбоку имеется специальная дверь. При других обстоятельствах она всегда закрыта на магнитный замок, но электричество давно отключили, значит, проход свободный. В дежурке мы вполне можем натолкнуться на группу из четырех-пяти с ума, Николай поправился, животных, но мы уже будем вооружены». «Так что для нас это будет не проблема», — закончил Николай. «Получается, что у нас самый трудный участок — это подняться с крыши гаража на сам административный корпус», — спросил дядя, глядя то на жару, то на Николая. Трейдер дремал с сытой стоме. «Я бы так не сказал. Вряд ли у нас получится легко пройти по трубам до крыши гаража, в особенности на участке, где стоят ворота. Это почти десять метров, и там не за что зацепиться страховкой». «Двойные трубы при этом будут играть и раскачиваться», — ответил Николай. А Жара опустил глаза, понимая, что пробраться по трубам действительно будет непросто».